В я т о м я каталась там на лыжах и сломала лодыжку. — Ну что вы, откуда в Сен-Морице арматор? И как можно из Швейцарии уплыть во владение мулая Исмаила? — Ну, я тогда еще не знала, что такое арматор и кто таков этот мулай. Кроме того, во втором письме упоминается святой Маврикий и пещера, а вокруг Сен-Морица полно горных пещер, и озеро там тоже имеется. Так что упоминание о плавании меня не смутило. — н о ты, конечно, прав, СМ...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 Ни за витушек, ни за главных б у к в е ц в существительных неизящных о б о р о т о в Язык послания казался менее архаичным, почти современным. Впрочем, углубиться в чтение Николас не успел. Тренькнул звонок. Это Батлер. Согласно установленному распорядку, доставил чай. «Давайте скажем, что нам не нужны чай», — жалобно воскликнул Фондорин. «Мысль о том, что придется прервать знакомство с интригующим документом, была невыносима».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 и словно в н е т е р п е н и и топнула по столу. — Кушай, деточка, кушай! — Синтия попробовала запихнуть орешек прямо в клюв попугаю, но тот взлетел и сел Фондорину на плечо. При этом еще и загнул шею, как бы пытаясь заглянуть в листок. — Мне не дают читать, и ты не будешь, — сказал Николай Александрович, убирая руку с письмом. Продолжить чтение удалось минут через пять, когда Батлер разлил чай, добавив тете молока, а племяннику ломтик лимона. Наконец пассажиры люкса остались на террасе вдвоем,